Болезни. Конечно, подобный образ жизни не мог не сказываться на здоровье молодого Пушкина. От природы он был крепким и сильным, к тому же еще в лице и привык к физическим упражнениям, долгим пешим прогулкам, купанию и верховой езде. Но теперь не было ни прогулок, ни спортивных игр, зато добавилось безудержное пьянство. Так на одном кутеже Пушкин побился об заклад, что выпьет бутылку Рома и не потеряет сознание. Исполнив первую часть пари, он упал без чувств и только все сгибал и разгибал мизинец левой руки. Придя в себя, Пушкин стал доказывать, что все время помнил о закладе и что специально двигал мизинцем в доказательство того, что сознание не потерял. По общему приговору пари было им выиграно. Примечание из воспоминаний Щербачева. Цитируется по Вересаев Пушкин в жизни «Конец примечания». Тогда же Пушкин пристрастился к азартным играм, которые сделались его бедой на долгие годы. Проигрыши не раз ставили поэта на грань разорения. К тому же молодой человек частенько посещал публичные дома. В этом не было ничего необычного. Практически все молодые люди пользовались услугами женщин легкого поведения. Поэт зачастил к некой Софье Астафьевне, содержательнице фешенебельного публичного дома, который посещала вся гвардейская молодежь Петербурга. Пушкин любил побесить бедную старуху притворной разборчивостью. Но больше всего злило старуху сводню то, что Пушкин мог вдруг приняться расспрашивать девушек об их прежней жизни а потом взять да и уговорить жрицу Венеры расстаться с развратной жизнью и заняться честным трудом. Да еще и дать ей денег на выход. По этому поводу Софья Астафьевна даже жаловалась на поэта полиции, как на безнравственного человека, развращающего ее овечек. Средств контрацепции в те годы не существовало, и Пушкин во время амурных похождений подцепил какую-то инфекцию, которые в начале девятнадцатого века еще не отличали одно от другой и лечили одинаково ртую иначе меркурием ртуть сама по себе очень вредна и она имеет свойство накапливаться в организме последствия ртутного отравления пушкин испытывал всю жизнь за старые грехи наказанные судьбой я стражду восемь дней с лекарствами в желудке с меркурием в крови с раскаянием в рассудке «Я стражду», — сокрушался он. За всем этим последовали и другие более ярко выраженные болезни. Медицина начала XIX века еще не знала выражения «грипп» со осложнениями Этот недуг тогда именовали «гнилой горячкой». Доктора опасались за жизнь Пушкина, вся его семья была в отчаянии. Недуг продлился шесть недель, но крепкое сложение и молодость возвратили Пушкина к жизни. Однако после этой жестокой горечки он лишился своей знаменитой шевелюры, голову пришлось обрить. Пушкин и театр Театр в России стал развиваться в XVIII веке. Во времена Пушкина театральные постановки стали уже любимым развлечением как светских людей, так и более бедной публики. Молодые люди могли посещать спектакли ежедневно. Тогда спектакли начинались рано, в 6 часов, а к девяти вечера уже заканчивались, так что почетный гражданин Кулис после спектакля успевал как раз к разгару бала. Как и теперь, в театральном зале были портер, ложа и балкон, иначе называвшийся галеркой или рейком. Портер выглядел иначе, нежели современный. В нем было два отделения – кресло или паркет, и, собственно, портер – пустое пространство за креслами, где зрители стояли. Кресла обычно покупали на спектакль или даже абонировали на весь сезон. Это были дорогие места, а стоячие стоили намного дешевле. Многоярусный театральный зал мягко озарялся оплывающими свечами, установленными в многочисленных люстрах и канделябрах. Эти свечи во время спектакля не гасили и стоящие в портере молодые щеголи частенько отвлекались от сценического действия и наводили лорнетты на ложи, рассматривая дам. Все дамы прекрасно знали, что их будут разглядывать и оценивать, и поэтому тщательно продумывали свои туалеты и прически, принимали изящные позы и не допускали ни резких движений, ни бурных эмоций. Только зрители Райка могли позволить себе открыто проявлять восторг или, наоборот, недовольство игрой актеров. Пушкин был страстным любителем театральных представлений. В силу природной живости характера он очень часто нарушал этикет, привлекая к себе всеобщее внимание. После тяжелой болезни Пушкину пришлось обрить голову, и он вынужден был носить парик, который вовсе его не красил. Как-то в Большом театре он зашел в ложу к друзьям. Те усадили его в полной уверенности, что в театре-то знаменитый проказник будет сидеть смирно. Ничуть не бывало. В самой патетической сцене Пушкин, жалуясь на жару, снял с себя парик и начал им обмахиваться как веером. Это отвлекло зрителей от спектакля и вызвало всеобщий смех. Друзья стали унимать Шелуна, он же, дурачись, со стула соскользнул на пол и сел в ногах, прячись за барьер что опять вызвало хихиканье. Так Пушкин и просидел на полу во всё продолжение спектакля, отпуская шутки насчёт пьесы и игры актёров. Примечание из воспоминаний Каратыгиной цитируется по Вересаев в «Пушкин в жизни». Конец примечания. Театральная школа находилась на Екатерининском канале. Конечно, у молоденьких актрис была масса поклонников поклонники эти каждый день прохаживались бесчетное число раз по набережной канала мимо окон школы а воспитанницы училища смотрели в окна и вели счет сколько раз пройдет обожатель мерой влюбленности считалось число прогулок мимо окон пушкин тоже был влюблен в одну из воспитанниц и также прохаживался мимо окон школы а воспитанницы уже издали примечали его эффектный плащ альмабиву Пушкин носил его, закинув одну полу на плечо. Примечание. Авдотья Панаева — воспоминания Конец примечания. Почетный гражданин кулис Пушкин не пропускал театральных новинок. Заходил в портер, гулял по всем десяти рядам кресел, ходил по ногам, разговаривал со всеми знакомыми и незнакомыми. Так же вели себя и все его приятели. «Откуда ты?» — спрашивал один. Имея в виду то, в гримоборную которой из красавицы-актрис посчастливилось заглянуть, от Семеновой, от Сосницкой, от Колосовой, от Истоминой, хвастались друг перед друга молодые люди, которым выпала удача понаблюдать, как обласканные публикой прелестницы готовятся к выступлению. «Как ты счастлив!» — завидовали им те, кого служительницы Мельпомены не удостоили близкого знакомства. Сегодня она поет, она играет, она танцует, похлопаем ей, вызовем ее. Она так мила, у ней такие глаза, такая ножка, такой талант. Продолжалась болтовня. Занавес подымался, молодые люди восхищались и хлопали. Примечание. Пушкин, мои замечания об русском театре. Конец примечания. Такова была околотеатральная обстановка конца 1810-х годов. А кем же были перечислены актрисы? Пушкин полагал их наиболее даровитыми, восхищался ими, влюблялся. Екатерина Семеновна Семенова, дочь крепостной крестьянки и учителя кадетского корпуса, который не пожелал дать ей свою фамилию. Пушкин восторгался ею и ухаживал за ней, называя актрису «единодержавной царицей русской трагической сцены». Но Семенова не могла ответить на его чувства, она была несвободна. Вот уже несколько лет она жила как супруга с князем Гагарином, которого искренне любила и от которого родила сына и трех дочерей. В 1828 году, наплевав на сословные различия, князь, наконец, обвенчался с любимой женщиной, и после этого Семенова ушла со сцены. Елена Яковлевна Сосницкая была драматической актрисой. Пушкин писал о ней. Я сам в молодости, когда она была именно прекрасной Еленой, попался было в ее сети, но взялся за ум и отделался стихами. Он записал в ее альбом изящное посвящение. «Вы съединить могли с холодностью сердечной, чудесный жар пленительных очей». Кто любит вас, тот очень глуп, конечно, но кто не любит вас, тот во ста глупей. Александра Михайловна Колосова была еще одной известной петербургской актрисой. Молодая, милая, робкая. Так характеризовал ее Пушкин, отмечая ее прекрасные глаза, прекрасные зубы и нежный недостаток в выговоре. Пушкин одно время был в числе поклонников Колосовой, но потом они поссорились Поэту передали, будто бы Колосова смеялась над его внешностью и назвала его мартышкой. Он очень обиделся и ответил злой эпиграммой. «Все пленяет нас в эсфире, упоительная речь, поступиважная в порфире, кудри черные до плеч, голос нежный, взор любови, набеленная рука, размалеванные брови и огромная нога». Но хорошо известно, что Пушкин больше всего ценил в женской внешности изящные ножки небольшого размера. Колосова вышла замуж за знаменитого актера Василия Андреевича Каратыгина, и впоследствии Пушкин не раз бывал у них в гостях. Но это было уже позднее, после возвращения по этой ссылке. «Балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел», — восклицает герой Пушкина Евгений Онегин. Шарль Луи Дедло считался одним из ведущих балетмейстеров того времени. Новаторством Дедло стала реформа костюмов. Вместо расшитых золотом тяжелых кафтанов и башмаков с пряжками, он ввел трико телесного цвета и туники наподобие античных. Это существенное изменение позволило усложнить и сам танец, который именно тогда приобрел черты, свойственные современному классическому балету. Однако пуанты еще не были изобретены, и балерины становились лишь на высокие полупальцы. От танцовщицы требовалось подражение красивой картине или статуе. Самое пристальное внимание обращали на ее руки. Зато мужской танец изобиловал высокими и сильными прыжками. Использовал дедло и технические новшества при помощи натянутой проволоки, заставляя исполнителей буквально летать над сценой. Балеты господина Дедло исполнены живости воображений, прелести необыкновенной. В них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе, вспоминал Пушкин. Конечно же, пылкий молодой человек не мог обойти вниманием лучшую ученицу Дедло, прима-балерину, Авдотью вдовьью Ильиничну Истомину, дебютировавшую в 1816 году. Поэт видел на сцене балеты Дедло Аттес и Галатея, Тезей и Арианна, или «Поражение Минотавры» и другие. В каждом балете центральную партию исполняла Истомина. Это была капризная, избалованная красавица, всегда окруженная толпой поклонников и имевшая довольно скандальную репутацию. Ходили слухи, что иногда в интимной обстановке Истомина соглашается танцевать для своих страстных поклонников совершенно обнаженной. Среди молодежи того времени из-за нее не раз происходили дуэли, в том числе и заканчивавшиеся трагически. В 1817 году, терзаемой ревностью, на дуэли погиб возлюбленный балерины штаб-ротмистр Шереметьев. Впоследствии, когда Пушкин был уже в ссылке, дедло заинтересовался его поэмой «Кавказский пленник». И так как не владел русским языком, попросил ее для себя перевести. Текст ему очень понравился, и Дедло поставил балет по этой поэме, причем увел еще одного персонажа, невесту главного героя, которая в самой поэме присутствует лишь намеками. Иначе он не мог объяснить, почему Ростислав отказался от любви прелестной Черкешинки. Роль Черкешинки исполнила Авдотья Истомина, и она выглядела настолько восточной, что даже пошли слухи, будто она сама Черкешенко по происхождению. Еще при жизни Пушкина его творчество манило балетмейстеров. Кроме «Кавказского пленника» на его сюжете было создано еще три балета «Руслан и Людмила», «Керим Гирей», «Крымский хан», «Черная шаль» или «Наказанная неверность». И они постоянно шли на русской сцене в 1820-1830 годы. любовь актрисы актрисами но молодой пушкин не отказывался от любви светских дам тогда он не на шутку увлекся одной весьма эксцентричной и загадочной дамой княгиней голицыной которая была его старше на 20 лет евдокия авдотьия ивановна галицына урожденная измайлова в 19 лет была насильно выдана замуж за очень богатого но нев привлекательного ни внешне ни внутрення князя Голицына. Супружеская жизнь не складывалась, брак длился уже почти десять лет, оно оставался несчастным и бездетным. И вот княгиня полюбила, у нее завязался роман с князем Долгоруким, но злой муж отказал в разводе. Расстроенный Долгорукий ушел на войну и нашел смерть на поле боя. Оплакав его, Евдокия Ивановна круто изменила свою жизнь. Она ушла от мужа и стала жить самостоятельно. Даже имя изменила на просторичное и эпатажное Авдотье. Цыганка нагадала ей, что она умрет ночью в своей постели. Желая жить вечно, прекрасная Авдотья не проводила свои ночи в постели. Спала она днем, а ночью принимала гостей. Поэтому ее называли «Ла принцесс Ноктюрн» — «Ночная княгиня». Дом ее на большой миллионный был артистически украшен. Вся его обстановка отличалась изысканным вкусом. Тут не было ничего из прихоти, измельчивой моды, во всем отражалось что-то изящное и строгое. Но лучшим украшением дома считали саму хозяйку. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в ее салоне. Беседы длились обыкновенно до трех и четырех часов утра, своим умом внешностью и разнообразием интересов голицына сумела привлечь в свой салон весь цвет петербурга романтическая загадочная атмосфера дома авдотии голицыной захватила юного пушкина он был очарован умной, образованной, уверенной в себе женщиной разбиравшейся в вопросах которые считались вовсе не женскими авдоя ивановна увлекалась философией математикой даже вела переписку с французскими академиками-математиками и написала книгу «Анализ силы. 1835 год», которая была издана во Франции. У Пушкина был экземпляр этой книги. Поэт выразил свое восхищение и посвятил Евдокии Голицыной стихотворение, в котором говорил о своем разочаровании петербургским светским обществом. Поэт сетовал на скуку, отсутствие мысли, Стихотворение заканчивалось словами «Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с Отечеством моим». Переживал Пушкин и другие серьезные увлечения. Он даже подумывал о женитьбе, когда познакомился с юной пылкой Марией Аркадьевной Суворовой Рымникской, внучкой великого полководца. Суворова была очаровательной и очень талантливой девушкой. Пушкин восторгался тем, как она исполняла романсы, написанные на его стихи Он был влюблен не на шутку, и Мария отвечала взаимностью. Она отказывала другим женихам, ждала предложения, но Пушкин его не сделал, то ли чего-то испугавшись, то ли посчитав, что не создан для брака. Вскоре после отъезда поэта на юг Мария согласилась на замужество с князем Голицыным. Кмергером, действительным статским советником. Спустя некоторое время в Одессе поэт встретился с Марией Аркадьевной, и былое чувство вспыхнуло снова. Страшное предсказание. В то время в Петербурге практиковала одна гадалка, старая немка по фамилии Киргов. Однажды Пушкин зашел к ней с несколькими товарищами. Госпожа Киргов сразу выделила его из всей компании объявила что человек он замечательный она рассказала вкратце всю его прошедшую и настоящую жизнь потом начала предсказание сперва ежедневных обстоятельств а потом важных событий его будущего она сказала пушкину между прочим вы сегодня будете иметь разговор о службе и получите письмо с деньгами О службе Пушкин никогда не говорил и не думал, да и письмо с деньгами получить ему было неоткуда, поэтому он не обратил большого внимания на это предсказание. Однако вечером того дня в театре он встретился со своим хорошим знакомым генералом Орловым. Они разговорились причем Орлов коснулся в разговоре службы и советовал Пушкину оставить свое министерство и надеть ипулято. Возвратившись домой, Пушкин нашел у себя письма с деньгами. Оно было от одного лицейского товарища, который на другой день отправлялся за границу. Оказывается, он заезжал проститься с Пушкиным и заплатить ему какой-то давно позабытый карточный долг. Госпожа Киргов предсказала Пушкину его изгнание на юг и на север, предсказала его женитьбу и сказала, что будет он жить долго, если на 37-ом году жизни не случится с ним беды от белой лошади или белой головы или белого человека. вайсер рос вайсер копф вайсер менш которых и должен он опасаться. Говорят, что позднее уже в Кишиневе Пушкин на рынке встретил какого-то предсказателя, и тот повторил пророчество госпожи Кирогов. Творчество и начало славы Пушкина считали легкомысленным повесой, но незаметно для всех молодой поэт находил время и для серьезной работ. В 1819 году была, наконец, закончена богатырская поэма Руслана Людмила. Поэтическая сказка, насыщенная фантастическими образами. Крошечный злобный карлик с длиннющей бородой, гигантская говорящая голова без тела, коварная колдунья Наина — Пушкин иногда указывал, что начал писать поэму еще в лицее, а по его окончании забросил ее, ведя в Петербурге жизнь самую рассеянную. Но во время болезни поэт возобновлял работу. Он вдохновлялся сказками, слышанными от Арины Родионовны и Никит Козлова, балладами Шуковского, а также вышедшими в феврале 1818 года первыми томами истории государства российского. Именно из книги Карамзина он заимствовал имена героев и некоторые детали. Поэма начала печататься в журнале «Сын Отечества» с начала 1820 года в отрывках, а первое отдельное издание вышло в мае того же года. Текст несколько отличался от привычного нам, и эпилог и пролог были написаны Пушкиным позже, да и некоторые эпизоды впоследствии были отредактированы. Публика приняла поэму восторженно. А вот многим критикам она не понравилась. Одни почему-то усмотрели в ней неприличие, другие жаловались на недостаточную народность. Зато Карамзин нашел в Руслане и Людмиле живость, легкость, остроумие, вкус, посетовав только на немного неискусное расположение частей, на то, что все сметано на живую нитку. Примечание письмо Карамзина Дмитриеву от 7 июня 1820 года. Конец примечания. Стареющий поэт Жуковский пришел от сказочной поэмы в восхищении даже подарил Пушкину свой портрет с надписью Победителю ученику от побежденного учителя. Но Пушкин писал и другие стихи. О довольности, описывающей убийство императора Павла I, было написано предположительно в ноябре-декабре 1817 года. По свидетельству известного мемуариста Филиппа Вигеля, близкого друга Пушкина, эту оду поэт написал, будучи в гостях у братьев Тургеневых. Окно их квартиры выходило на заброшенный Михайловский замок, в котором был убит император Павел I. Кто-то из братьев, глядя в открытое окно, настоящее в запустении дворец, шутя, предложил Пушкину написать о замке стихии. Так родились строки. Идут убийцы потаенные, на лицах дерзость, в сердце страх, Молчит неверный часовой, опущен молча мост подъемный, Врата отверстые в тьме ночной, рукой предательство наемный, О, стыд, о, ужас наших дней, как звери вторглись янычары, Падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей». Эти стихи быстро разошлись в списках, то есть в рукописных копиях. И это было опасно. Даже упоминать о заговоре и убийстве царя было запрещено. Официально Павел скончался от апоплексического удара. В следующем году было создано знаменитое стихотворение к «Кчаадаево», где звучала та же неприязнь к беззаконному самодержавию. «Пока свободою горим» пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сына и на обломках самовластия напишут наши имена». Конечно, эти стихи не предназначались для публикации, но и они стали весьма популярны в списках и привлекли внимание полиции. Бедами грозило и стихотворение деревня которое начиналось как идиллическое описание села, а заканчивалось обличением крепостного права. Подобное смытьянство не могло сойти с рук никому. Над Пушкиным сгущались тучи, и это сразу заметили его старшие друзья. Они пытались предостеречь неосторожного юношу, но тщетно. Николай Михайлович Карамзин написал «Над здешним поэтом Пушкиным, если не туча, то, по крайней мере, облако, и громоносная служба под знаменами либералов». Он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и прочее. Это узнала полиция. Примечание. Н.М. Карамзин и и дмитриеву 19 апреля 1820 года. Конец примечания. Сплетня. Романы с замужними дамами, эпиграммы на их мужей, провокационные публичные выходки, антиправительственные стихи с критикой самодержавия. Все это привело к тому, что в свете завелась довольно гнусная сплетня, мол, Пушкина высекли в тайной канцелярии. Так назывался орган политического сыска в Российской империи. Сплетни кажутся дикой современному человеку, но для людей начала века XIX подобное было вполне возможно. Свежи еще были воспоминания о кнутобойце Екатерины II степании Ивановиче Шишковском, по слухам лично пытавшим писателей Вольнолюбцев, Новикова и Княжнина. Рассказывали, что в кабинете Шишковского находилось механическое кресло особого устройства, Придворные вертопрахи боялись того кресла до дрожи в коленях. Если кто-то из придворных чем-то не угождал императрице, она вполне могла повелеть Шишковскому пригласить провинившегося в свой кабинет. Поначалу хозяин и гость мирно беседовали, а затем Екатерининский палач просил приглашенного сесть в злосчастное кресло. И как только тот просьбу выполнял, ручки кресла сдвигались, соединяясь друг с другом, и стискивали гости так, что он не мог освободиться. Далее по знаку Шишковского в полу раздвигался люк, и кресло опускалось под пол. Только голова и плечи виновного оставались наверху. Внизу исполнители наказания отнимали кресло, стаскивали с наказываемого платья, обнажая тело, и нещадно секли. При этом исполнители не видели, кого наказывали. Садист Шишковский в это время читал молитвы и крестил свою жертву. Потом несчастного снова одевали, и кресло поднималось из-под пола. Все оканчивалось без огласки. Мало кто из прошедших подобную экзекуцию решался рассказать о своем позоре. О слухах, порочивших его честь, Пушкин узнал примерно в феврале. 1820 года. Тогда он мог только гадать, откуда течет поток грязи. Он пытался найти сплетник и грозился убить его. Этим слухом поверил даже друг Пушкина, будущий декабрист, поэт Кондратий Релеев, и в начале мая в пылу антиправительственных настроений упомянул выдуманное происшествие как реальное событие. Власти секут наших лучших поэтов. Взбешенный Пушкин вызвал Релеева на дуэль, Поединок состоялся, но, к счастью, обошелся без жертв. Гнусные клевета не испугала поэта, он вообще не умел пугаться. Напротив, он решил высказывать столько негодования и наглости в своих речах и своих сочинениях, чтобы власть вынуждена была обращаться с ним как с серьезным преступником, а не как с нашкодившим мальчишкой. Реальное страшное наказание должно было его превратить из объекта насмешек в героя. По собственному его признанию, поэт жаждал Сибири или крепости для восстановления своей чести. Он нарочно писал едкие кулки эпиграмма на царя и вельмож. Однажды в театре я демонстрировал всем портрет Лувеля, убийцы герцога Берийского с надписью «Урок царям». Расплата В середине апреля 1820 года генерал-губернатор Петербурга Михаил Андреевич Милорадович вызвал двадцатилетнего Пушкина для разъяснений по поводу вольных стихов, ходящих по столице под его Пушкина именем. Это были эпиграммы на Рокчеева, на коростолюбивых представителей духовенства и даже на самого Александра I, а также ода вольности на Герой войны 1812 года Милорадович пользовался всеобщим уважением, и Пушкин решил вести себя с ним открыто. Молодой человек без утайки признался, что даже обыск в его квартире не даст властям ничего, все черневики сожжены. В разговоре выяснилось, что Пушкину приписывается масса чужих стихотворений. Пушкин попросил у губернатора перо и бумагу, и тут же записал те стихотворения, которые ему действительно принадлежали, набралась целая тетрадь. Этого было достаточно, чтобы отправить поэта в Сибирь или заточить в Соловецкий монастырь, но поведение Пушкина вызвало расположение Милорадовича. Да еще и многочисленные друзья поэта за него ходатайствовали, поэтому губернатор проявил милосердие и спросил у императора прощения для Пушкина. Наказание последовало сравнительно мягкое. Пушкина перевели из столицы на юг, в Кишиневскую канцелярию. Это была ссылка, но формально отъезду Пушкина был придан характер служебного перевода. Так Пушкин покинул столицу. Тогда он и подумать не мог, что расстается с Петербургом на целых шесть лет.